свисевшими вокруг ее на цепочках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла его огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе, то свещаясь сильно огнем, то набрасываясь темную, как уголь, тенью, напоминали собою картины Жерардо де ла Нотте. Свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо рыцаря, представляла сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрею можно было пораспрямиться. Он с любопытством рассматривал сие земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. Так же, как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы.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 Он посветил им, запер за ними дверь, Ввел их по лестнице вверх.